19 девятнадцатая. И снова кураторы. Вообще-то я предполагал, что лидер фракции human 3 Лэнг Игорь Тарасов будет находиться под куполом в реальном мире или на территории одной из нот своей фракции, ну или как альтернативный вариант в космопорте «Гэкхо». А потому сильно удивился, увидев знакомый мне зал совещаний с кураторами проекта на секретном военном объекте «Онега-3». Вот только на сей раз половину мест в зале занимали почему-то не военные специалисты и представители других силовых ведомств, а непонятные гражданские. Пузатые немолодые мужчины, некоторые в стильных костюмах. Другие же вообще в футболках и джинсах. Увидел я и множество женщин возрастом от молодого до совсем преклонного. Одна из них и вовсе находилась на сцене с микрофоном в руке и, похоже, собиралась вести со мной беседу. «Кирилл Комаров, я как представитель собравшейся общественности требую от тебя немедленно заняться освобож...» Она не закончила фразу и затем лишь растерянно шевелила безмолвными губами, пытаясь выдавить из себя хотя бы звук. Ни поздороваться, ни назвать себя она не удосужилась. Сразу перешла в словесную атаку, за что и получила. К тому же требовать от меня она что-то собралась. Ага, спешу и падаю. Во всей галактике лишь два существа обладали правом требовать от меня. Официальный хозяин Земли Кунг Вайтшиш и его начальник, правитель великой космической расы Гекхо Кронг Дваешпир. Ни на одного из влиятельных Гэгхо скандальная тетка с растрепанными волосами, похоже, не была. Конфуз, выступавший, вызвал оживление и шум в зале. На сцену выбежал немолодой мужчина со значком Совет Федерации Федерального Собрания на дорогом темно-синем костюме от кутерия. Он отобрал микрофон, но все так же молча раздевающий рот скандалистки и хотел было сам произнести что-то гневное. Я не дал ему возможности оскорбить меня и уронить мне авторитет. По моей ментальной команде сенатор передал микрофон стоящему рядом на сцене лидеру фракции «Хуман-3» Игорю Тарасову, принял упор лёжа и стал отжиматься. С натужно, но этому жертвесту были даже полезны физические нагрузки. Я же в это время поискал глазами знакомого мне спикера, который обычно вёл все совещания. «Майор Кудрявцев, почему посторонний на режимном объекте?» Растерявшийся военный проблеял в ответ что-то невнятное. Вроде как не в его компетенции выставить из зала столь важных персон, на что я гневно сверкнул синими полыхающими глазами. «Майор Кудрявцев, вы забыли присягу, устав, офицерскую честь и должностные инструкции? С каких это пор гражданские могут свободно разгуливать по российскому секретному объекту просто потому, что они важные персоны? Проживая вы в первой директории, в эту самую секунду вы бы умерли. А так я дам вам три минуты на то, чтобы вы выполнили свой долг и очистили зал от посторонних». «Не уложитесь в срок, хотя бы на секунду, ваше сердце остановится! Отсчет пошел!» Кудрявцев мгновенно вскочил и сразу включился в активную работу, вызвал охрану, да и сам лично тоже кинулся выставлять посторонних из зала. Вот что значит правильная мотивация, причем я заметил, что многие из сидевших в зале военных активно помогали майору, а с самыми упертыми и непослушными из посторонних не церемонились, раздавая им пинки и заламывая руки за спину. «Да как вы смеете!» Верещала истеричная немолодая женщина. «Да я вас всех раздавлю, вы хоть знаете, кто я!» «Знаем!» Спокойным голосом за всех сразу ответил я. «Коррумпированная чиновница, глава департамента земельных отношений Московской области!» примечание автора. Такой структуры в реальности не существует. Но тут все же фантастика, а любые возможные совпадения случайны. Я вчитался в мысли этой возмущенно упирающейся, не дающей себя вывести из зала дамы и продолжил. А еще ты член преступной группировки из московских и подмосковных чиновников, организовавших крупнейшую аферу с землей в истории человечества под названием «Новая Москва». Вы умышленно разорили колхозы и фермерские хозяйства, замучив их бесконечными проверками и штрафами. На закрытых аукционах только для своих вы скупили за бесценок обширные территории, тысячи квадратных километров земли от МКАД и до Калужской области, оформив эти участки как бросовые и неиспользуемые. Затем твои подельники провели закон о расширении границ Москвы по случайному стечению обстоятельств, совпавшему с принадлежащей вам землей. А потом именно ты, росчерком пера, перевела принадлежащие вам земли в категорию для жилой застройки в столице, что повысило их стоимость как минимум в 600 тысяч раз. Все члены вашей банды стали богатейшими людьми страны, что там олигархи от нефтянки и металлургии, когда вы мошенническим путем получили земель на триллионы. Обвинения были очень серьезными, и шум в зале сразу стих. Даже занятые выведением из зала посторонних военные, да и сами посторонние, тоже удивленно застыли и смотрели то на меня, то на продажную чиновницу. «Откуда тебе все это известно, комар уточнил один из кураторов фракции H3. «Ты собирал информацию об этой чиновнице?» «Нет, я впервые вижу эту женщину и до сегодняшнего дня даже не подозревал о ее существовании. Все сведения я прямо сейчас считал из ее мыслей». «Ты труп!» В наступившей тишине пообещала мне эта дама. «Малолетний сопляк, ты даже не представляешь, какие силы стоят за мной! Ни прокуратура, ни даже сам президент не могут нам ничего сделать!» Я сперва было испуганно дернулся. В игре при такой открытой угрозе и хамстве прямо в лицо у статусного игрока обычно серьезно падает показатель авторитет. И если бы после ее слов показатель моего авторитета действительно снизился хотя бы на единицу, я бы ее убил. Но женщине повезло, понижения не произошло, а ее угрозы на самом деле меня нисколько не испугали. Какой бы богатой эта мошенница ни была, руки у нее были коротковаты достать меня в космосе. И потому я продолжил озвучивать информацию из мысли этой чиновницы. Сейчас вы с мужем скупаете недвижимость в городах Великобритании целыми кварталами, собираясь свалить туда в ближайшие месяцы. А твой отправленный учиться в Оксфорд сыночек, ошалевший от обилия легких денег, купил собственный звездолет в игре, искажающий реальность. И в компании таких же оболтусов отправился тусоваться в космос, где и влип в неприятности. Ответить мне женщина не успела, поскольку охрана весьма бесцеремонно вытолкала ее за дверь. Последнему увели физкультурника сенатора, раскрасневшегося и пытающегося отдышаться. Я посмотрел на таймер. Две с половиной минуты. Майор уложился в срок. «Комар, ты чего?» Вступил в беседу Лэнг Тарасов. «Словно с цепи сегодня сорвался! Ты сам на себя не похож!» Я обратил свой взор на старого знакомого. По впавшим глазам и уставшему виду руководителя фракции стало понятно, что и ему нервы уже изрядно потрепали эти представители гражданской общественности. «А как ты сам думаешь? Меня сдернули с передовой войны с композитом, где только что у меня на глазах навсегда погибли сотни игроков, и где каждую минуту мой звездолет может быть атакован опасными захватчиками из другой галактики». Сказали, что есть важный разговор с руководителем фракции «Хуман-3». Нужно срочно обсудить отношения между соседями и устранить острые углы. «Я бросил все дела и явился навстречу. Но что вижу? Вместо разговора по теме меня тут встречает стадо пробравшихся на военный объект коррумпированных чиновников, да еще и пытаются от меня что-то требовать». Лэнг Тарасов не ответил. Вместо него слово взял один из кураторов в гражданской одежде. Тот самый, что спрашивал меня про источник информации об афере с землей. Кирилл, обещаю, мое ведомство займется проверкой озвученных тобой фактов. Но если отбросить эмоции и негатив по отношению к некоторым личностям, что тебе известно о происшествии на Пока-Пока? В беду ведь попали граждане нашей страны, и реагировать как-то надо. Какие действия ты собираешься предпринять в связи со сложившейся кризисной ситуацией? И какая возможная помощь нужна с нашей стороны? На заданные конкретные вопросы я постарался ответить максимально развернуто хотя сразу предупредил всех собравшихся в зале, что разговор может в любую секунду прерваться, если поблизости от моего фрегата появятся звездолеты противника. Я уже выяснил, что к происшествию не имеет отношения ни крупнейший преступный синдикат Галактики, ни Мейлонские пиратские прайды, даже прайд Косматой Тьмы, с которым у меня напряженное отношения и то заверил, что не стоит за похищением людей на Поко-Поко. Требования мобильной лаборатории реликтов и ничего другого в качестве выкупа заставляет сильно задуматься. Преступники не могут не понимать, что я не отдам единственный козырь человечества Земли. А значит, сам выкуп преступников не интересует, и их цель совершенно в другом. Тогда чего они добиваются? Напрашивается вариант, что истинная цель – уронить авторитет Кунга Земли, как неспособного защитить своих граждан, чтобы расчистить дорогу другому лидеру. В таком случае за похищением стоит кто-то из руководителей крупнейших земных фракций нашего или магократического мира. Не стоит отбрасывать и вариант, что все это похищение лишь инсценировка, и вся эта разгульная компания мажоров просто прячется и не выходит на связь. Но как? Девушка своими глазами видела труп одного из своих друзей. И что с того? Погибший в игре уже давно мог возродиться, так что его окровавленное тело вовсе не доказательство похищения и убийства. Обратите внимание, погибший игрок не вышел из своей верткапсулы в реальном мире в Великобритании, что возможно только в двух случаях. Либо он успел сменить фракцию, либо руководство фракции Human 2 что-то темнит и договаривает При моих последних словах Лэнг Игорь Тарасов резко встрепенулся и высказал свои мысли. А что, интересное предположение. Англичане могут запросто стрясти с родителей русских мажоров десятки миллиардов фунтов. От такого искушения им трудно отказаться. Но я лишь покачал головой, умерив его энтузиазм. Обман рано или поздно вскроется, и скандал выйдет такой, что мало не покажется. Так что предположу все же первый вариант, поскольку прошедшего времени вполне хватало на то, чтобы игроки успели сменить точки привязки. Тут хорошо бы, конечно, выяснить название новой фракции, в которую перешли мажоры. Это дало бы ниточку, за которую можно потянуть и распутать весь клубок. Для этого заложницы нужно увидеться в игре с кем-то из своих друзей. Еще можно попытаться выяснить судьбу купленного звездолета, старенькой космической яхты типа О-Мечи. Я уже знаю, что на Поко-Поко этого корабля сейчас нет, но космическая яхта не иголка в стоге сена. И она рано или поздно проявит себя, тем более, что с ее малой скоростью улететь далеко она не могла. Но поскольку этой информации пока нет, я пошел другим путем и постарался выяснить информацию о тех Гэкхо, которых наняла золотая молодежь в космопорте. «Да, и удалось что-то разузнать». Оживился и впервые вступил в беседу Академик Виноградов, руководитель фракции «Хуман-23». Мне руководство космопорта отказалось выдавать эту информацию, сославшись на конфиденциальность личных дел космолетчиков. А когда я рассказал о попавших в беду людях, апеллировал к совести и умолял помочь, Гекху просто вышвырнули меня из диспетчерской вышки. В буквальном смысле. У меня авторитет даже упал на четыре пункта. Лэнг, Академик Виноградов, тяжело вздохнул и развел руками. Мол, он пытался помочь, но ничего не вышло. Я же с трудом скрыл усмешку. Занятная, наверное, была картина в космопорте и очень характерно показывающая, насколько же слаб руководитель фракции Хуман-23 в космической дипломатии. С юзеренами общаться подобным образом никак нельзя. Если человек начнет перед ними заискивать или безить, Гекхо станут лишь презирать его за слабость и однозначно не помогут. Нужно было предложить в обмен на информацию какую-либо услугу или сослаться на влиятельного общего знакомого, к примеру, на наместника Герт Коста и хотя бы на меня. И все, работники космопорта сразу умерили бы свою спесь и помогли, как миленькие. Но я не стал комментировать свои мысли по поводу ошибок в поведении немолодого академика, просто ответил на его вопрос. Двое из этих Гекхо мне знакомы. Они когда-то летали вместе со мной на челноке Ши Амиру под командованием капитана Ура Стукша. Это тоже наводит на определенные мысли, хотя говорить о конкретных выводах пока что преждевременно. В любом случае расследование идет, к нему уже подключились спецслужбы Гекхо, Мейлонцев и Трилов. Даже наблюдательница от свора Мелиефатов заинтересовалась происшествием и обещала помочь задействовав возможности своры. Если понадобится, я и сам прибуду на поко, поко Но тогда уже не поздоровится владельцем космической станции, поскольку прибуду я не один, а с группой силовой поддержки и в поисках улик, перевернутом север-дном. Авторитет повышен до 118, авторитет повышен до 119. Ух ты, я общаюсь с людьми из реального мира, но игровые функции нормально работают. Моя псионика никуда не делась, да и показатель авторитет зависит от происходящего. Хотя чему удивляться, когда некоторые из присутствующих в зале, к примеру, стоящий на сцене Лэнг Игорь Тарасов или тот же глава фракции «Хуман-23» Лэнг Академик Виноградов, имеют персонажи в игре, и от их отношения к Комару зависит показатель моего авторитета. Кстати, по поводу силового решения я вовсе не блефовал и не преувеличивал. Лидер Гэгхо Кронг ДВШПР обещал мне награду за помощь в разрешении дипломатического кризиса с мейлонцами. И уж в такой мелочи, как отправка пары сотен громил на Поку-Поку, точно не откажет. Да и Кунг Киси тоже, возможно, захочет разобраться, кто же так искусно подставляет мейлонцев, демонстрируя разрубленный клинками человеческий труп. Холодное оружие, своего рода визитная карточка мейлонской расы, это знают все в галактике. Но даже если великая и не захочет вмешиваться, у меня самого хватало средств нанять отряд из сотен отъявленных головорезов, которые за несколько миллионов кристаллов устроят на Поку-Поку настоящий ад, объясняя пиратам и контрабандистам, что людей Земли трогать нельзя. Поскольку исчерпывающий ответ на вопрос про поко, поко был кураторами получен, я предложил перейти к главной теме, ради которой я, собственно, и явился на это собрание. Какие претензии возникли у фракции Хуман-3 к реликту? Вот тут уже слово взял глава фракции Лэнг Игорь Тарасов. Камар. Основных вопроса два. Первый – территориальный. Мои люди, согласно давным-давно разработанному и утвержденному плану экспансии, перешли перевалы южнее Желтых гор с целью основать форт на территориях кентавров. Но с удивлением выяснили, что та нода уже занята фракцией Relict, и более того, там уже клайм второго уровня, причем соседние ноды также уже заняты твоей фракцией. Как так? Ты же еще в бытность во фракции Human 3 слышал про то, что мы претендуем на те южные территории. Я точно помню, что ты присутствовал на том собрании полтора или два месяца назад, когда обсуждались планы развития». Вот честно, я не знал, смеяться мне или плакать от таких нелепых претензий. Они что, только сейчас узнали, что весь Южный полуостров, все 26 игровых нот, заняты моей фракцией реликт? Не заметили, что тысячи NPC-кентавров, минотавров и дриад вот уже три недели как трудятся в тех заболоченных тропических лесах, строят дороги, форты, аэродром для тяжелых антигравов, город филираград по имени правительницы кентавров, металлургический завод и многочисленные элементы инфраструктуры? Да чем тогда вообще занималась разведка фракции H3, раз проспала все это? Нет, смеяться над неосведомленностью соседей я не стал. И начал свой ответ, зайдя издалека. Когда я только-только вошел в игру искажающую реальность, у фракции Human 3 имелось 5 игровых нот. Сейчас 9 и вы задумались над созданием десятой. Правильно? Я ничего не путаю. Лэнг Игорь Тарасов осторожно кивнул, не понимая еще, к чему я привожу эту всем известную информацию. Я же продолжил. Хорошо. При таких темпах развития и при условии, что не встретится неожиданных препятствий, вроде непреодолимого природного ландшафта, опасных NPC, вроде тех морских тварей, и не будет пограничных конфликтов с другими соседями, через полтора года фракция H3 будет порядка 30 игровых нот. Что составляет 1% от всех доступных для захвата гексагонов виртуальной планеты. А теперь вопрос ко всем находящимся в зале. «Вы понимаете, что случится через 17 месяцев? Если одна из самых успешных фракций нашей версии Земли к моменту синхронизации реальности будет контролировать лишь 1% игровых нот. Это при том, что для гарантированного сохранения нашего мира нужно держать клайм более чем на 50% территории виртуальной планеты. При идеальном раскладе будет не 30 нот, а раза в полтора больше». В наступившей после моих слов тишине раздалась одиночная реплика из зала. К тому же фракция H3 далеко не единственная, представляющая наш мир, так что шансы есть. Я покачал головой, не скрывая своего скептицизма. Вы забываете про магократический мир. Их фракции тоже многочисленны и быстро развиваются. Да и разобщенности там гораздо меньше, чем у нас. Пока что, насколько знаю, альтернативный мир лидирует в гонке за выживание, причем с каждой неделей наращивает свое преимущество. Про мою фракцию Реликт я пока не говорю, это вообще отдельная серьезная тема для обсуждения. «Кирилл, соглашусь, темпы роста недостаточны», — снова заговорил глава фракции «Хуман-3». «И в этом как раз состоит вторая проблема, которую я хотел обсудить с тобой. комар нам серьезно не хватает игроков для полноценной работы во многих проектах, и при этом мы фактически уперлись в лимит количества кукурузин под куполом. Этих высоченных башен уже построено 54, и для размещения новых нужно сносить другие сооружения». Футбольное поле уже убрали, как и теннисный корт. На очереди макет лабиринта, а потом, видимо, и до жилых зданий дело дойдет. О как! Неожиданная проблема. Признаться, я даже не подозревал, что такой казус может возникнуть при развитии фракции. А между тем Тарасов впустился в объяснение. Когда создавали купол для исследования игры, искажающей реальность, приоритетом являлась секретность и безопасность этого объекта. А потому базу сделали подземной, ведь тогда казалось, что места более чем достаточно для всех возможных потребностей. Никто ведь и не подозревал, что в будущем потребуется вводить в игру сотни и тысячи людей. Короче, строительство новых кукурузин пока под вопросом, а в имеющихся закончились свободные верткапсулы. При этом 870 верткапсул занимают игроки, перешедшие в твою фракцию реликт. Я предлагаю перевести их всех в Новосибирск, где для бывшей фракции H-25 тоже были построены кукурузины и все необходимое как для работы, так и для полноценного отдыха. Новосибирск? В принципе, я не возражал. При необходимости вообще можно было перенести этих людей в первую директорию многократического мира. Вот только не всем бы там было комфортно. Все-таки незнакомый язык, совершенно другие культуры и законы. Но сперва я все же поинтересовался, почему кураторы и главы российских фракций не хотят пойти самым напрашивающимся путем. Поглотить фракцию «Хуман-23» и более крупные «Хуман-3». Это делается элементарно, прямо в игре, в настройках управления фракциями, после чего все кукурузины поглощенной фракции становятся возможными для выбора. Не хотелось бы смешивать игроков из двух настолько разных по своей направленности фракций, чего не избежать при полноценном слиянии», — скривился Игорь Тарасов. «Все-таки в Хоман-23 собралось немало, как бы сказать, поделикотнее, весьма непростых людей». Они ценят определенный комфорт, да и частенько бывают заняты в реальном мире, появляясь в игре лишь от случая к случаю. Рассчитывать на их полноценное участие в жизни фракции не приходится, да и самим игрокам будет некомфортно пересекаться с простыми гражданами, к тому же небезопасно это. Да, я понял. И соглашусь, что существуют определенные протоколы насчет охраны высших государственных лиц, соблюдать которые не всегда получится. Не понимаю лишь, почему тогда поступило предложение о поглощении H-23 фракции реликт. Филонить в моей фракции не получится. Любой игрок полноценно вкалывает по своей игровой специальности. Либо идет с вещами на выход. Мне балласт не нужен. У меня даже благородные принцессы работают наравне с остальными. Академик Виноградов смутился и на пару секунд, обернувшись к залу, словно в поисках поддержки, пояснил. «Видишь ли, Кирилл, мы тут посчитали, что с намного большей вероятностью ты придешь на выручку людям на Поко-Поко, если часть из заложников будет из твоей собственной фракции, но игровая фракция у них уже сменилась. Так что согласен, выходит неуместно. Я отзову это дипломатическое предложение». Понятно. Я не стал дожидаться, пока Лэнг Академик Виноградов доберется до своей верткапсулы. и выбрал вариант «отклонить» в ответ на поступившее дипломатическое предложение о поглощении. Затем сообщил собравшимся, что мои помощники и администраторы поговорят с проживающими под куполом членами фракции «Реликт» и предложат выбрать другие точки выхода в реальный мир. И, кстати, получалось, что проблема, на которую сетовал имран решалась сама собой. Игроки фракции «Реликт» централизованно будут перемещены из-под купола в другие места по их собственному выбору. Я воодушевился и снова взял инициативу в разговоре. Предлагая вернуться к теме пограничного спора и экспансии в пустые игровые ноды. «Моя фракция реликт вовсе не враг фракции Human 3 и не претендует на чужие территории». Но, как верно заметил Игорь Тарасов, с момента обсуждения планов развития прошло более полутора месяцев, и с тех пор многое поменялось. Возникла независимая фракция реликт объединяющая игроков двух альтернативных миров. Сперва моя фракция была представлена лишь на единственном острове посреди залива, но быстро получила ноды по обоим берегам, потом вокруг космопорта Гэгхо и на северо-западе от него вплоть до китайских территорий, а также южнее и севернее территорий фракции H3, а затем и на другой оконечности малого материка, и на Большом материке. Кроме продолжения экспансии по уже существующим направлениям в ближайших планах моей фракции, запланирована высадка с моря по всей южной прибрежной полосе нашего континента и занятие 17 нод до территории фракции Лошин. Я сделал небольшую паузу, позволяя слушателям переварить и осознать сказанное, после чего продолжу Времени до синхронизации пространства остается все меньше, а поставленная нами цель очень важна – спасти оба параллельных мира, в которых проживает порядка 17 миллиардов людей. Поэтому мы спешим, развиваемся максимально быстро и осваиваем все, до чего можем дотянуться, даже те ноды, которые по каким-то причинам не взяли себе соседи. Да, мы первыми успели взять ноду «Южнее Желтых гор», Кстати, она получила название «Змеиный рай». Сами понимаете, по какой причине. В качестве же компенсации за доставленное неудобство я предлагаю фракции «Хуман-3» миллион кристаллов. Я увидел, как удивленно взлетели брови Игоря Тарасова. На столь щедрую денежную компенсацию он, похоже, и не рассчитывал. Фактически, моментально я получил заверение главы фракции «Хуман-3», что пограничный инцидент исчерпан, и у его фракции никаких претензий к реликту не осталось. Вот и хорошо. Деньги вам понадобятся для экспансии на восток за болотные ноды. Мы специально оставили вам коридор для развития. Еще раз хочу напомнить, что мы вам не враги, и расширение территорий фракции Human 3 нам тоже на руку, поскольку наши фракции находятся в военно-политическом альянсе, и ваши ноды также зачтутся к моменту истечения обратного отчета. Камар, и сколько же территорий находится под контролем твоей фракции на текущий момент? Вопрос принадлежал тому куратору, который пообещал мне разобраться с обнаглевшими чиновниками. В принципе, я мог и не отвечать, поскольку такая информация относилась к секретной, но решил сказать правду, чтобы показать истинное положение дел в виртуальной политике. Я открыл вкладку управления фракцией и зачитал информацию вслух для всех собравшихся. На сегодняшний день у фракции «Реликт» 41 нода первого уровня, 34 второго, 11 третьего, 3 четвертого, 2 пятого и 1 шестого. Всего 92 гексагона с максимальным лимитом игроков 63 336. Число собственных арендуемых верткапсул фракции Relict я переключился на другую вкладку игрового меню и озвучил данные. 411 530. Так что возможности для введения резервов в игру, искажающую реальность, у моей фракции весьма и весьма обширны. При этом я не стал уточнять, что львиная доля верткапсул находилась в убежище Сям 7 и была пока недоступна для нормального использования. В любом случае, на реакцию собравшихся стоило посмотреть. Даже взорвавшаяся бомба произвела бы меньше эффект, чем озвученная мной информация. Вот мы все и получили исчерпывающий ответ на часто задаваемый в этих стенах вопрос. В чем принципиальное отличие Кунга от ленгов и других лидеров фракций? Проговорил потрясенный Игорь Тарасов. Авторитет повышен до 120, авторитет повышен до 121, авторитет повышен до 122. К сожалению, насладиться моментом триумфа мне не дали. Зал совещаний с кураторами внезапно исчез. Я снова стоял в центре зала связи с пирамидой. «Корабли-композиты появились в системе Рорж?» С волнением спросил я у находящегося поблизости мейлонского инженера Арун Вамарта. «Нет, капитан комар Это я экстренно прервал сеанс дальней связи, потому что с фрегата «Паладин Тамара» поступил сигнал тревоги. Герт Айни Уремяйу просила срочно передать капитану, что ты сам знаешь кто пришел в себя, порвал все путы, разломал ящик и сейчас крушит спасательный модуль.